Утром, едва Сан Саныч ушел на работу, Надежда решила убраться в квартире. Как известно, присутствие мужа во время уборки крайне нежелательно. Он вечно путается под ногами и все время оказывается в самом неподходящем месте. Надежда вытащила из кладовки пылесос, и кот Бейсик тут же куда-то спрятался, поскольку с пылесосом у него были сложные отношения. Не то чтобы кот его боялся, он просто не терпел шума. Опять-таки хозяйка во время уборки становилась просто невозможной. Ужасалось количество 6 с завидным постоянством засасывало в трубу игрушечную мышь и грозилось пропылесосить самого Бесика, если он не прекратит нарочно ленять. Игрушечная мышь была коту совершенно не интересна. Он же не двухмесячный котёнок в самом деле. Но как говорится в одном старом анекдоте, в армии должна быть дисциплина. Поэтому кот долго делал вид, что ужасно расстроен, поскольку мышь, побывавшая в мешке пылесоса, приходилось выбрасывать. Так что кот пылесос не любил и сбежал на кухню. Внезапно в дверь позвонили. Кто это может быть? недовольно проворчала Надежда. Неужели муж что-то забыл и вернулся? Но он бы сначала позвонил. Подойдя к двери, она на всякий случай спросила: "Кто там?" За дверью раздался мягкий, вкрадчивый, словно мурлыкающий голос: "Это ливон Тигранович". Какой ещё ливон? удивилась Надежда. Но тут же вспомнило, что сегодня должен прийти ветеринар, чтобы осмотреть Бестика. Она щёлкнула замком и открыла дверь. На пороге стоял весьма пожилой, представительный мужчина с густыми тёмными бровями и взерошенными кошачьими усами, в старомодном драповом пальто и шапке-пирожке. Такие шапки любили носить мелкие начальники и чиновники средней руки в советские времена. Надежда не видела таких пирожков должно быть лет 20, если не больше. Заходите. Протянула Надежда и подала ветеринару гостевые тапочки. "Ну и где у нас, так сказать, главный член семьи?" проmurлыкал ветеринар, потирая мягкие руки. "Бесик!" крикнула Надежда Николаевна в глубину квартиры. "К тебе пришли". Бесик тут же появился в коридоре. Конечно, его немного беспокоил пылесос, но любопытство оказалось сильнее, и он вышел, чтобы познакомиться с гостем. "Какие мы красивые!" Раговорил ветеринар, наклонившись, чтобы лучше разглядеть кота. Какие мы пушистые. Обычно Бесик настороженно относился к новым людям, но этот гость должно быть умел вызывать к себе доверие. Кот подошёл к ветеринару и потёрся об его ноги. "Вероятно, познакомиться", произнёс Леонтий Гранович и добавил что-то на незнакомом языке. Надежда подумала, что на кошачьем. Во всяком случае, Бесик явно его понял. Мурлыкнул в ответ и вspрыгнул на руки ветеринара. Он тяжёлый, запаздыла предупредила Надежда. Её невольно кольнула ревность. К ней на руки кот шёл очень редко, только под настроение или если хотел выкленчить что-нибудь вкусненькое. А тут первый раз видит этого человека и сразу такое доверие. Нет, всё-таки кошки создания неблагодарные. Но не такие уж мы и тяжёлые. Проmurлыкал ветеринар, почёсывая кота за ухом. Бейсик сладостно зажмурился. И вы с ним посторожнее. Он очень не любит, когда его трогают посторонние. Но мы же не посторонние. Мы с ним уже познакомились. И вообще, это всё-таки кот, а не ирландский волкодав. И ветеринар с котом на руках проследовал в гостиную. Вы его ещё не знаете, пробормотала Надежда и вспомнила, как года 2 назад ходила с Бейсиком в ветеринарную клинику. Сансаныч настоял на этом визите, а сам в последний момент устранился. У него неожиданно возникло какое-то важное совещание. В результате кот устроил в клинике такое, что Надежда до сих пор вздрагивала при этом воспоминании. Ветеринар с Надеждой и двумя помощниками еле сумел с ним справиться и велел в следующий раз приходить вместе с мужем, с соседом-молотобойцем или спортсменом-тяжеловесом, а лучше совсем не приходить. С тем временем Ливон Тигранович начал осмотр. А теперь посмотрим животик, приговаривал он мурлыкающим голосом. Дай мне лапку. Нету, левую. Теперь другую. А теперь откроем ротик, посмотрим зубки. Время от времени он переходил на другой язык, но кот его, по-видимому, прекрасно понимал. Надежда с изумлением наблюдала за происходящим. Кот послушно протягивал лапы, послушно открывал пасть. позволял ветеринару заглядывать в самые интимные места. Иногда он только тихонько мяукал, если ему что-то не нравилось, но нисколько не сопротивлялся. Наконец, ветеринар закончил обследование, что-то ласково сказал коту и повернулся к Надежде. Ну что ж, сколько вы говорите ему лет? 11. Для своего возраста он находится в очень хорошей форме. Может быть, немного полноват. Так что я слегка урезал бы его рацион или увеличил физическую активность. Скажите это моему мужу, вздохнула Надежда. К вам он может быть прислушается. Коту должно быть тоже не понравилась последняя рекомендация. Во всяком случае он возмущённо фыркнул. Но всё же, чтобы быть полностью уверенным, продолжил ветеринар. Я советую сделать кое-какие анализы. Всё же возраст солидный. У многих котов в этом возрасте начинаются проблемы с почками. Анализы? И снова переспросила Надежда, снова вспомнив злополучное посещение ветеринарной клиники. Но он ни за что не дастся. Он там такой устроит. В прошлый раз, когда мы ходили в ветеринарную клинику, это был кошмар. Не беспокойтесь, я вас направлю к очень опытному человеку, который всё сделает в лучшем виде. Котик ничего не почувствует. Котик-то может и не почувствует. А вот вашего знакомого жалко. Он его разорвёт. Во время нашего последнего посещения клиники он там всех перецарапал. Уверяю вас, он справится. И не с такими имел дело. Я только покажу вам, как найти его кабинет. Это не просто. Леонтий Гранович протянул Надежде небольшую листовку с координатами ветеринарного кабинета, на которой была нарисована схема проезда. Вот здесь вам нужно будет обойти торговый центр, пройти мимо салона красоты и подняться на второй этаж. Кстати, вы сказали, что не так давно были с котиком в клинике и делали анализы. У вас случайно не сохранились эти результаты? Я хотел бы их посмотреть, чтобы проследить динамику. Мне их тогда выслали по электронной почте. Сейчас я посмотрю. Надежда нашла в телефоне нужный файл и протянула ветеринару. Тот склонился над дисплеем и вдруг смущённо проговорил: "Извините, я что-то не то нажал. И файлы исчез. А это у вас откуда?" "О чём вы?" Надежда взглянула на экран и увидела странный узор, точнее, не узор, а скорее надпись, представляющую собой ровную вязь букв незнакомого алфавита. "Ах, да, это та загадочная надпись, которую Илья нашёл внутри алмазной серьёжки. Так откуда это у вас?" Повторил ветеринар, и в его голосе звучал неподдельный интерес. Да так, случайно нашла, уклончиво ответила Надежда. Ей совсем не хотелось пересказывать малознакомому человеку странную историю с Серёгой, тем более что она и сама ничего не понимала. Кстати, нужно Илье позвонить, возможно, он что-то уже выяснил. Случайно нашла, повторила она. Не знаю даже какой-то язык, ни латынь, ни греческий. Как раз это я вам могу сказать. Буквы определенно армянские, причем написание не современное, а очень древнее. Такой алфавит называется Иркатагир. В переводе с армянского значит «железное письмо». Почему железное? Потому что в древности писали на каменной плите с железным резцом. Армянский алфавит изобрел в начале V века великий армянский ученый и просветитель Месроп Маштоц. Так вот, он использовал именно этот вариант алфавита. Округлый Ерко-Тагир, который иначе называют месроповским алфавитом. Как много вы об этом знаете? Я армянин, и меня очень интересует история и культура моего древнего народа. А что здесь написано? Вот странно, я не могу это прочитать. Что, язык настолько старый? Да нет, не в этом дело. Такое впечатление, что здесь пропущена значительная часть букв, так что удаётся разобрать только некоторые слова. Вот, например, это слово означает, скорее всего, свет, а вот это царский. И то я не вполне уверен. Бейси громко мяукнул. Видимо, ему не понравилось, что люди разговаривают не о нём, а о чём-то постороннем. Леонтий Гранович извинился на кошачьем языке и откланялся, присовокупив, что они ещё увидятся. Как только станут известны результаты анализов, ни за что с тобой туда не пойду, сказала Надежда коту. Саша всё это затеял? Вот пускай он с тобой и возится. Смоглый темно-волосый человек в пыльном дорожном плаще с чёрной повязкой на левом глазу, опираясь на суковатый посох, подошёл к окованным медью воротам, постучал в них бронзовым дверным молотком, а когда из заворот откликнулись, проговорил на распев: «Во имя отца и сына, пустите одинокого паломника. Позвольте мне отдохнуть в вашем доме». «Паломник, паломник, урознь!» донеслось из-за ворот. «Кто ты, странник? Из каких земель будешь? Куда направляешься?» «Иду я из далекой благословенной земли Наири. Направляюсь в священный Хаяс». «Ходи, брат». Рядом с воротами открылась небольшая калитка. Паломник вошёл в неё и увидел крепкого, широкоплечего старика в богатом расшитым серебром камзоле. "Здравствуй, брат!" и хозяин обнял странника. "Наш дом всегда открыт для гостей из древней родины. Какие вести ты нам принёс?" "Впрочем, прости, я веду себя как последняя дикарь. Путника следует сначала накормить и напоить, дать ему отдых, и только после этого задавать вопросы". Он проводил гостя в дом. Здесь немногословные слуги принесли ему воды умыться, усадили за стол, подали простую трапезу: хлеб, сыр, фрукты и терпкое вино. Гость утолил голод и жажду, и только тогда хозяин снова приступил к нему с расспросами. "Прости, брат мой, о нетерпение. Какие новости ты принёс из древней земли Наири? Что творится в Армении?" Гость отставил бокал с недопитым вином, опустил голову. «А Армении больше нет», – в голос его прозвучала скорбь. «Остатки нашей древней страны разрывают между собой персы и тюрки. В опустошенных городах и селениях ищут поживы волки и шакалы. На разваленных храмах пируют коршуны и стервятники. Потомки великих царей прислуживают диким кочевникам. Принцесс из древнего рода Багратиони продают на невольничьих рынках Багдада и Смирные». Многойка, слышать твои слова. Но чем я могу помочь тебе? Точнее, чем могу помочь несчастной родине? Сегодня наше дело безнадёжно, но Армения бессмертна. Когда придёт время, она восстанет из пепла, как птица Феникс. Однако, чтобы это случилось, мы должны сберечь древние святыни на Ири, святыни, которые тысячи лет берегли в храмовых подземельях. О чём ты говоришь, брат? Я говорю о древних свитках, где запечатлены мудрые мысли наших предков. Я говорю о реликвиях, сохранённых с тех давних времён, когда армяне поклонялись отцу всех отцов, Арамазде, и матери всех матерей, великой Анаит. Я говорю об отцах Анаит. Отцы Анаит? Я не ослышался? переспросил хозяин в голосе которого прозвучал трепет. Да, брат. Ты знаешь, что задолго до того, как апостол Андрей принёс в Армению учение Христа, наши предки поклонялись Анаит и Арамазди. После наши предки одними из первых приняли христианство, но древняя вера теплилась в наших сердцах. Её реликвии бережно хранились в тайных святилищах, в Тачарах и Михянах. Теперь, когда враги раздирают нашу древнюю землю, нашу несчастную Наири, только вера предков может вернуть нам надежду. Но для этого мы должны сберечь святыни, ибо в них бьётся сердце нашей родины. Армения захвачена врагами, но множество армян рассеяны по всем странам мира: торговцы и врачи, ремесленники и финансисты. Они живут во Флоренции и Генуе, в Саксонии и Баварии, в Моравии и Провансе. И там, где есть хоть несколько наших соотечественников, есть и частица Армении. Древние святилища оказались в руках врагов. Но реликвии наших предков, реликвии Анаит и Арамазды, спасены. В последний момент хранители святынь вынесли их из тайников, и десятки надёжных служителей отправились в дальние края, чтобы передать реликвии верным братьям, таким как ты. Как я? взволнованно переспросил хозяин. Значит, и мне уготована роль в этом плане? Да, и тебе. И тебе уготована очень важная роль. С огромным трудом, с огромным риском я пронёс через земли, охваченные грабежами и войнами, великую святыню, очи матери матерей Анаит. Очи матери всех матерей, очи Анаит. Я слышал о них от своего деда, а он от своего я только слышал о них. Неужели мне суждено их узреть? Не только узреть. Тебе суждено стать их хранителем. отошли своих слуг хозяин одним властным движением руки отослал из комнаты безмолвных слуг, оставшись наедине с паломником, убедившись, что в помещении не осталось никого, кроме них двоих. Пилигрим снял с левого глаза чёрную повязку и вынул из пустой глазницы маленький свёрток из чёрного шёлка. Положил его на стол, развернул, и по полутёмной комнате рассыпались голубоватые и зеленоватые искры. На столе лежали два круглых прозрачных камня, два сгустка холодного искрящегося света. Вот они, очи матери матерей, владычицы древних богов, великой Анаит. Ты хочешь сказать, брат, что доверишь мне эти священные реликвии нашего народа? Да, для того я и пришёл к тебе. И это не всё. Я принёс ещё одну святыню. С этими словами паломник взял с своего пояса повернул на балдашник, и внутри посоха обнаружилась пустота, словно в пастушеской свирели, только внутри посоха была заключена не музыка. Паломник наклонил посох и вытряхнул из него свёрнутый в трубку кусок пергамента, бережно расправил, и хозяин дома увидел покрывающие его аккуратные буквы древнего армянского алфавита. "Железное письмо", проговорил он с благоговением. "Ты прав, брат. Это древнее священное письмо." дарованы нам нашими великими предками. На этом пергаменте записано древнее заклинание, которое, когда придёт время, вернёт нашей стране былое могущество. Паломник на какое-то время замолчал, опустив плечи, словно на него давил тяжкий груз. Видно было, что следующие слова даются ему с большим трудом. Я должен был передать тебе только оччи анаит. Пергамент с заклинанием предназначался другому человеку. в другом городе. Но в последние дни я замечаю, что за мной следят. Чудом мне удалось сбить преследователей со следа, чтобы дойти до твоего дома. Но вряд ли мне будет долго улыбаться удача, а вряд ли я смогу дойти до следующего соотечественника. Поэтому я прошу, чтобы ты оставил этот пергамент у себя. Это великая честь для меня, брат. Это не только честь, но и опасность. Я ничего не побоюсь, брат. чтобы сберечь эти святыни. Я не пожалею ради них собственной жизни. Я знаю, что ты предан вере предков, но прошу тебя, будь осторожен, ибо от этого зависит слишком многое. Можешь не сомневаться во мне, брат. На какое-то время в комнате наступила тишина, затем хозяин проговорил: "Ты устал с дороги, брат. Мои слуги приготовили для тебя комнату, где есть мягкая постель. Они проводят тебя туда, и ты сможешь отдохнуть". Мой дом к твоему слугам. Можешь жить здесь сколько пожелаешь. Благодарю тебя за гостеприимство, брат, но не могу принять его. Я должен идти дальше. Сегодня же, прямо сейчас. Как же так? Ты устал. Ты должен отдохнуть. Овы, уже сегодня я должен покинуть ваш город. Но ведь ты уже исполнил свой долг, передал мне священные реликвии. Ты заслужил отдых. Овы У меня есть ещё одно дело, очень важное дело, о котором я никому не могу сказать, даже тебе, брат. Но день уже клонится к вечеру, ночь застанет тебя в пути. Тебе нужен ночлег, а в моём доме спокойно и безопасно. Я благодарен тебе, но долг превыше всего. Я должен идти дальше. Не удерживай меня, брат. От этого зависит слишком многое. Что ж, хоть я и не понимаю такой спешки, Но не смею перечить тебе. Возьми хотя бы немного еды в дорогу. Слуги сложат её для тебя в котомку. Спасибо, брат. И да хранят тебя древние боги. Паломник обнял гостеприимного хозяина, взял котомку с едой и вышел из дома через заднюю дверь. Герман Карлович вышел из метро, прошёл по Невскому, пересек Екатерининский сквер и подошёл к импозантному зданию театра. Он направился не к некий центральному входу, а к ней приметная дверь с правой стороны. Стоявший за дверью пожилой господин в униформе капельдинера строго взглянул на Германа Карловича и произнёс хорошо поставленным голосом бывшего актёра: "Куда вы, сударь? Это служебный вход. Сюда можно только сотрудникам театра". Виттебревис Арслонга проговорил в ответ Герман Карлович, в конце фразы стукнув об пол своей тростью. «Жизнь коротка, искусство вечно», – перевел его слова с латыни Капельдинер. «Что ж, пароль вы знаете. Можете проходить». И он открыл перед посетителем неприметную дверь с табличкой «Служебный гардероб». За ней и правда обнаружилось небольшое помещение гардероба, разгороженное пополам деревянным барьером. По другую сторону барьера висели десятка-два пальто и плащей разного цвета, а на столе дремала дородная женщина пенсионного возраста. вязаные кофте и белых мятенках. При появлении Германа Карловича она открыла один глаз и строго осведомилась: К кому? Марине Леонидовне? Пожалуйста, проходите. Гардеробщица открыла второй глаз, поднялась со стула и откинула часть барьера, открыв проход на свою территорию. Герман Карлович шагнул вперёд, а гардеробщица сдвинула в часть висящей у неё за спиной одежды. Указала ему на небольшую тёмную дверь, ведущую в длинный полутёмный коридор. Миновав этот коридор, Герман Карлович оказался перед следующей дверью изнового тёмного дерева, за которой находилось просторное помещение с высоким сводчатым потолком. Все стены были заняты книжными шкафами и стеллажами, в 3 м от пола проходила ажурная деревянная галерея, дающая доступ к верхним полкам. В центре тоже стояли книжные шкафы, между которыми расположились несколько письменных столов красного дерева. На каждом столе имелась лампа с зелёным абажуром. Ещё один стол находился слева от входа, и за ним сидела миниатюрна особо неопределённого возраста с завитыми светло-пепельными волосами. Герман Карлович подошёл ближе и увидел, что дама очень стара. Её лицо покрывало сеть мелких морщинок и россыпь пигментных пятен. Впрочем, Он был так давно с ней знаком, что не обращал внимания на такие мелочи. — Гермоша, дорогой, как долго тебя не было! — воскликнула библиотекарь и тут же прихлопнула рот сухонькой ладошкой, похожей на птичью лапку. Должно быть, вспомнила, что в библиотеке полагается соблюдать тишину. — Здравствуй, Мариночка! — в полголоса ответил Герман Карлович. — А ты все хорошеешь. — Противный! — рассмеялась дама. Разве можно шутить над такими вещами? Я не шучу. Да ладно тебе. Говори лучше, зачем пришёл? Мне нужна чёрная кварта. Каталог Штогельбергера, уточнила Марина Леонидовна, мгновенно посерьёзнев. Ну да. Только не говори, что он на руках. Я всё равно ни за что не поверю. Не скажу. Ты прекрасно знаешь, что такие книги мы не выдаём на руки никому, даже тебе. Ознаю, и не прошу. Мне бы только посмотреть. Посмотреть можно, но ты знаешь наши правила. Ничего не выносить и ничего не фотографировать. Так что будь добр, сдай мне телефон. Получишь при выходе. Герман Карлович отдал Марине Леонидовне свой мобильник, который она тут же убрала в правый ящик своего стола. Затем поднялась и чуть заметно прихрамывая, направилась в дальний угол зала. хотя перед собой небольшую тележку. Через несколько минут библиотека вернулась. В тележке лежал массивный старинный том в красивом кожаном переплёте с золотым тиснением. Вот тебе твой каталог. Герман Карлович взял книгу подмышку и опираясь на трость, направился к одному из столов. Теперь книжный шкаф и закрывали от него стол в библиотеке. Включив лампу, он приступил к чтению. И уже через несколько минут нашёл страницу, на которой был гравюр с изящными бриллиантовыми серьгами. "Они", уверенно проговорил Герман Карлович. Как многие одинокие люди, он завёл привычку разговаривать сам с собой. Правда, очень тихо. Действительно, серьги на гравюре были удивительно похожи на находку Ильи. Из статьи под гравюрой Герман Карлович узнал, что эти серьги изготовил Нюрнбергский мастер Конрад Зоер. по заказу богатого армянского купца Никола Караяна. Они входили в приданое его дочери, которая выходила замуж за лесопромышленника Фердинанда Визенштейна. И уже хотел перелистнуть страницу, как вдруг замер, прислушиваясь. Ему показалось, что с той стороны, где находился сто библиотекаря, доносится какой-то шум. Однако всё было тихо. Герман Карлович перелистнул страницу, и тут чуткими пальцами ювелира почувствовал что она чуть толще, чем все остальные. Он рассмотрел страницу на свет, идущий от лампы, потом осторожно помял её пальцами и окончательно убедился, что две страницы книги аккуратно склеены. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что его никто не видит, Герман Карлович достал из-под лацкана пиджака бритвенное лезвие и осторожно, стараясь не повредить бумагу, разделил склеенные страницы. Между ними оказался небольшой лист тонкой папирусной бумаги, будто исписанный мелким аккуратным почерком. Ювелир прочёл записку и высоко подняв бровь, едва слышно проговорил: "Интересно. Очень интересно". Воровато оглядевшись, он отвинтил серебряный набалдашник трости, спрятал найденный в книге листок и привинтив набалдашник на место, направился к выходу. Однако, приблизившись к столу библиотекаря, Он вдруг увидел, что за столом вместо Марины Леонидовны сидит совсем другая женщина. У неё было какое-то лисье лицо с острым, любопытным носом и узкими, неприязненно поджатыми губами. А где Марина Леонидовна? Удивлённо осведомился ювелир. А её вызвали, поспешно ответила женщина. А вызвали её по телефону. Неожиданно. Она, значит, ушла, а меня попросила вместо неё подежурить. Странно, подумал Герман Карлович. Марина прежде никогда не покидала свой пост. А это откуда она взялась? Сколько хожу в библиотеку, ни разу её не видел. Не могла Марина доверить ей библиотеку? Разве что уж не случилось ли чего плохого у неё? Мы ведь не молодые уже. Внезапно у него резко кольнуло сердце, как будто иголку вогнали. Герман Карлович пошатнулся, но не желая показывать слабость перед этой незнакомкой, которая была ему неприятна, опёрся на трость, молча передал фолиант и попросил вернуть телефон. Телефон? переспросила женщина с явным недовольством. Какой телефон? Ну я же отдал Марине Леонидовне свой телефон. Здесь же такие правила. Вы разве не знаете? Ах, телефон. Конечно. Женщина расплылась в неприятной фальшивой улыбке и выдвинула левый ящик стола. Герман Карлович хотел сказать, что телефон лежит в другом ящике, но женщина уже протягивала ему аппарат. "Видимо, ошибся", подумал он, убрал телефон в карман и направился к выходу. Выйдя из театра, Герман Карлович снова пошёл в сторону сквера, косясь на бронзовый памятник Екатерине Великой. Дородную императрицу окружали её приближённые пышных камзолах и платьях с кринолинами в напудренных париках. Екатерина возвышалась над ними с лёгким высокомерием, глядя на проспект, на проносящиеся по нему машины и вечно торопящихся куда-то прохожих. По Невскому не гуляют, по нему бегут. Пройдя через сквер, ювелир шагнул на мостовую, но сделать второй шаг не успел. Из-за поворота на огромной скорости вылетела чёрная машина с затемнёнными стёклами. Герман Карлович митнулся назад на тротуар, но машина задела его бампером, резко вильнула и исчезла за углом, так же неожиданно, как и появилась. Несчастный старик лежал на асфальте, раскинув руки и ноги, безжизненный и неподвижный, как сломанный манекен. В двух шагах от него валялась чёрный трос с серебряным наболдашником. Вокруг пострадавшего аха и ужасаясь, столпились прохожие. Кто-то звонил в полицию, кто-то вызвал скорую. Вдруг из толпы зевак вылетела женщина средних лет с лисьей, мордочкой и узкими губами. «Я врач», — выпалила она, оглядев толпу. «Отойдите подальше, ему нужен воздух». Зеваки послушно отступили. Женщина опустилась на колени перед неподвижным телом, проверила пульс, прижалась щекой к груди старика, потом принялась его ощупывать. При этом она определенно больше интересовалась содержимым его карманов чем состоянием жизненно важных органов. «Эй, а что это ты по карманам шаришь?» Подозрительным голосом осведомилась какая-то старуха. «Документы ищу», — отозвалась особа, назвавшаяся врачом. «Может, у него есть какие-то сопутствующие заболевания, так про них непременно нужно знать». «Она же врач», — рассудительно проговорил толстый мужчина с круглой блестящей лысиной. «Она знает, что делать. А вы, если не понимаете...» Так хотя бы не мешайте. Не ей же такие люди помочь не могут, но до всего есть дело. Выдосуждающими взглядами зивак старуха отступила. В эту минуту раздался звук подъехавшего автомобиля, и рядом с местом происшествия появилась машина скорой помощи. Два человека в медицинской униформе пробрались сквозь толпу. Что случилось? Да вот, старого человека машина сбила и уехала, скрылась с места происшествия, а человек без сознания. «Да вы женщину спросите, она же врач!» Обстоятельно объяснил лысый прохожий. «Какую женщину?» Действительно, около тела никого не было. Лысый недоуменно пожил плечами и отступил. Толпа зевок быстро поредела, сообразив, что сейчас приедет полиция, начнет искать свидетелей, а потом затаскает по допросам. Медики осмотрели пострадавшего, убедились, что он жив, положили на носилки и увезли в больницу. Полиция подъехала позже, когда на месте происшествия уже никого не было. Капелдинер дежуривший возле служебного входа в театр, посмотрел на часы. Рабочий день кончился. Однако прежде чем уйти, он должен был убедиться, что в служебном крыле никого не осталось. А что? Марина Леонидовна ещё на рабочем месте? осведомился Капелдинер у выходящей из театра гардеробщицы. Не знаю. А что? Мимо вас она не проходила? Нет, не проходила. Странно, может, задержалась. Капель Динер решил лично проверить всё ли в порядке в библиотеке. В конце концов, Марина Леонидовна женщина немолодая, всякое может случиться. Он миновал гардероб, прошёл по длинному коридору, толкнул дверь библиотеки. В просторном помещении с высоким сводчатым потолком царил полумрак. Горела только зелёная лампа на столе библиотекаря. Самой Марины Леонидовны видно не было. Но если дверь не заперта, стало быть, она где-то там. Марина Леонидовна, позвал Капелдиннер. Его звонкий, хорошо поставленный голос странно и гулко прозвучал в пустой библиотеке. Никто на него не отозвался. Марина Леонидовна, вы здесь? повторил он громче, и теперь в голосе прозвучала тревога, как много лет назад, когда в одном фильме он играл мужчину, который находит в ванной мёртвую соседку по коммунальной квартире. Роль была эпизодическая, но в титрах его имя значилось. Копельд Диннер вообще мало снимался, в основном в эпизодах и массовках. Да и в театре ему ни разу не досталась мало-мальски приличная роль. Подрабатывал на детских утренниках и сельских концертах. Оттого и пришлось на старости лет стоять перед дверях, будто швейцар в ресторане. Но в ресторане хоть на чай дают иногда. Он ещё раз аокну как в лесу, и снова ему никто не ответил. Внезапно его внимание привлекла приоткрытая дверь, ведущая в подсобное помещение в дальнем конце библиотеки. Заснула она там, что ли? Ох, не ладно что-то, подумал Капельдинер и, подойдя к двери, на всякий случай постучал, а затем открыл пошире. Библиотекарь уронила голову на рабочий стол и сидела неподвижно. Марина ли они давно? Что с вами? тихо и испуганно проговорил Капельдинер. Женщина не ответила. Он шагнул к столу и осторожно дотронулся до её плеча. Голова женщины откинулась, и стало видно её лицо. Глаза Марины Леонидовны были широко распахнуты, рот приоткрыт, на губах выступила белёсая пена, а на шее виднелась багровая полоса. Тело начало сползать со стула, и Капельденеру пришлось подхватить его и усадить обратно. При этом он ощутил хрупкие косточки и осознал, какая же Марина Леонидовна старая. Была Тут же поправился он и снова вспомнил тот фильм, и как красиво лежала актриса в ванне, а ее волосы колыхались в воде, как водоросли. А ведь по сценарию ту женщину задушили, как и Марину Леонидовну. Тут до него, наконец, дошло очевидное. Он стоит возле тела мертвой женщины, и смерть ее совершенно точно насильственная. Ему стало страшно в этой пустой темной библиотеке, и даже показалось, что полки сдвигаются, угрожающие кренятся, И сейчас книжная лавина погребёт его под собой. В глазах потемнело, и Капельдинер отошёл от стола, чтобы не видеть этих выпученных глаз и белёсые пены на губах. Стало полегче, и он вспомнил, что нужно вызвать полицию. Руки тряслись так, что он едва мог достать из кармана телефон, но тот оказался разряжен. Держась за стены и разевая рот как рыба, вытащенная из воды, Капельдинер побрёл к выходу, и у него едва хватило сил, чтобы открыть две Увидев проходившую мимо компанию молодёжи, он отчаянно замахал руками. "Лечи во, дедушка?" спросил один из парней. "Убийство", -внятно произнёс Капельдинер и сполз с постянена асфальт. Илья выходил из торгового центра, когда зазвонил его мобильный. На дисплее высветился номер Германа Карловича, и Илья тут же поднёс телефон к уху. "Да, Герман Карлович, слушаю вас". "Это Неон" Раздался озабоченный женский голос. А кто говорит? забеспокоился Илья. Что случилось с Германом Карловичем? Его сбила машина. Он в третьей городской больнице, пришёл в себя и попросил вам позвонить. Вы его родственник? Ну, можно сказать, родственник. Я сейчас приеду. Через полчаса Илья уже был в больнице. Герман Карлович лежал в четырёхместной палате у окна. На первый взгляд, на нём не было видно следов аварии. Только темнели синие круги под закрытыми глазами. Медсестра ставила старику капельницу. "Как он? Что с ним?" испуганно спросил Илья. "Ушибы, сотрясение мозга. Но вы понимаете, в его возрасте это очень серьёзно. А что случилось?" "Его сбила машина, которая тут же скрылась с места происшествия. Сначала Герман Карлович был без сознания, но потом пришёл в себя и сказал, что хочет вас видеть." Старик открыл глаза и увидел Илью, слегка приподнялся. Губы его зашевелились, словно он что-то едва слышно говорил. Что? Илья склонился над ним. Что вы сказали? Грость? Не понял. Какая грость? Не грость, -внятно, с усилием произнёс Герман Карлович. Трость. Найди мою трость. Илья удивлённо взглянул на старика. Он что, бредит? Но глаза Германа Карловича блеснули И он повторил тихо, но отчётливо: "Найди мою трость. Это очень важно. Это касается того, о чём мы говорили последний раз". После этого ювелир откинулся на подушку и закрыл глаза. "Вы бы не волновали его. У него и так сил мало", вмешалась медсестра и кивнула на капельницу. "Теперь он заснёт. Вы утром приходите или после 4:00 в приёмные часы". Илья отвёл взгляд от старика и повернулся к медсестре. Где его вещи? На складе. Это на первом этаже, слева от приёмного покоя. С тяжёлым сердцем Илья спустился на первый этаж, миновал приёмный покой и прошёл по длинному коридору, тускло освещённому резкими потолочными светильниками и облицованному выщербленной грязно-жёлтой плиткой. В конце коридора обнаружилась запертая дверь с табличкой: "Вещевой склад". которая была прикреплена записка на обрывке желтоватой бумаги. Буду через 5 минут. Интересно, когда эта записка написана, подумал Илья. 5 минут назад или полчаса? А может, вообще позавчера? Он взглянул на часы и приготовился к ожиданию. Прошло 5 минут, 10, 15. Илья уже хотел сдаться и уйти, как вдруг в коридоре послышались неторопливо приближающиеся шаги. И появилась приземистая особа лет 60 в несвежем грязно-белом халате, с уже объём лицом и тускло серыми, коротко остриженными волосами. Особа на ходу жевала пирожок с капустой. Приблизившись к Илье, она недовольно зыркнула на него и проговорила с клочным голосом: "Что? Уже на минуту отойти нельзя? А если человеку нужно, допустим, в туалет?" "Я вам, кажется, ещё ничего не сказал", удивлённо отозвался Илья. А ещё бы ты что-нибудь сказал, фыркнула Ассоба и неторопливо отперла дверь. Илья привычно вздохнул, зная, что всему причина его внешность. Такой весь округлый, мягкий, голос тихий, вежливый. Вот люди и думают, что он тюфяк, слабосильный, и можно ему безнаказанно хамить. За дверью оказался просторный склад, на полках которого были сложены мешки, сумки и пакеты с вещами пациентов. Колодовщица зашла за деревянный барьер Доживала пирожок и посмотрела на Илью. Ну, я пришёл за вещами. Фамилия, палата. Она потянулась к толстой амбарной книге в чёрном переплёте. Кригер, Герман Карлович Кригер. Второе хирургическое отделение, седьмая палата. На родственник? Строго осведомилась кладовщица. Что? Этот Кригер тебе родственник? Ну да, дядя, проговорил Илья Ришев, что так будет проще. Чем объяснять этой тетке реальное положение вещей? «Паспорт», – отчеканила кладовщица. «Его? Зачем мне его? Твой паспорт?» «Но я не взял паспорт. Я не думал, что он понадобится». «Не думал он. Тот и оно, что не думал. А надо думать. Без паспорта вообще из дома выходить нельзя. Мало и что случится. Паспорт всегда нужно при себе иметь». Илья собирался уже подсунуть тетке водительские права, но неожиданно кладовщица смягчилась. Ладно, если нет паспорта, просто распишись вот здесь. Только инициалы полностью. Она придвинула Илье раскрытую книжку, показав толстым пальцем на нужную строчку. Илья вписал туда свою фамилию и инициалы, и кладовщица снова нахмурилась. "Я сказала, инициалы полностью, а ты только буквы написал". "Так это же и есть инициалы. Не умничай тут. Я сказала полностью, значит, имя и отчество целиком написать нужно". «Ну ладно, как написал, так и написал. Но в следующий раз, чтобы полностью...» «Надеюсь, я больше никогда сюда не попаду». В полголоса пробормотал Илья. Кладовщица, видимо, не расслышала его реплику и, взяв с одной из полок пакет с вещами, бросила его на прилавок. Илья на всякий случай заглянул в пакет. Там была одежда Германа Карловича. «А еще трость должна быть», — заметил он, вспомнив слова старого ювелира. «Чего?» «Трость. У дяди была трость». Палка, что ли? Ну да, если хотите палка. Чёрная такая, с серебряным набалдашником. Если хотите, передразнила его кладовщица. Я лично ничего не хочу. Это вы всё время чего-то от меня хотите. А вас между прочим много, а я тут одна. Сижу здесь круглые сутки, света белого не вижу. Так что, палка? Ну да, палка. Кладовщица вернулась к полкам, порылась на них и принесла Илье три трости. Вернее, тростью можно было назвать только одну, черного цвета с серебряным набалдашником в виде собачьей морды. Две другие и правда были скорее палки. Одна суковатая, с кривой ручкой. Вторая больше походила на лыжную палку. По всей видимости, это была палка для скандинавской ходьбы. «Которая твоя?» – лаконично осведомилась кладовщица. Илья без колебаний выбрал трость из черного дерева, поскольку остальные никак не подходили к Герману Карловичу. и покинул негостеприимный склад. В коридоре он столкнулся со странной женщиной неопределённого возраста. Та шла, сутулившись и высоко подняв воротник чёрного пальто, чёрный берет был сдвинут на лоб и почти закрывал глаза. Илья успел разглядеть только заострённое лисье личико. Впрочем, он не приглядывался. У него были другие заботы. Жалко Германа Карловича, надо же под машину попал. Не увидел, не успел отскочить. Старостне радость Это уж точно. Илья вышел из больницы и направился к автостоянке. Пока он был в больнице, выпал снег, который почти сразу растаял и превратился в скользкую ледяную кашу. Илья уже подходил к своей машине и даже отключил сигнализацию. Когда услышал за спиной чьи-то торопливые шаги и шумное хриплое дыхание. Молодой человек, раздался озабоченный женский голос. Молодой человек, постойте, постойте, я вам говорю. Илья обернулся. К нему торопливо приближалась та самая женщина, с которой он столкнулся в больничном коридоре. Только теперь воротник пальто был опущен, и берет она поправила так, что ему было хорошо видно хитрое лицо и неприязненно блестящие глаза. Молодой человек, повторила женщина, тяжело дыша. Вам по ошибке выдали мои вещи. Верните их мне. Ничего не знаю, ответил Илья раздражённо. Это мои вещи. То есть вещи моего родственника? Никакой он тебе не родственник, прошептала женщина, приближаясь. Отдай вещи по-хорошему, отдай, а не то пожалеешь. Тебе же хуже будет. Что? Илья удивлённо взглянул на женщину. Он решил, что ослышался. Угроза, звучавшая в её словах, не вязалась с безобидной внешностью. Впрочем, эта женщина казалась безобидной только на первый взгляд. Отдай! Отдай вещи! Тихо. Настойчиво повторяла она, приближаясь к Илье. Илья попятился и тут перехватил быстрый взгляд, который женщина бросила ему за спину. Он осторожно оглянулся и увидел, что сзади к нему крадучись приближается невысокий, сухопарый мужчина с прилизанными на бок бесцветными волосами. С виду вроде бы пожилой, но сильный. Илья огляделся по сторонам. Как назло, на больничной стоянке не было ни души. «Не уйдешь!» – прошипела женщина. Илья закусил губу. Что делать? Женщина приближалась, следя за ним, как кошка за мышью. Нет, скорее как лиса за зазевавшимся цыплёнком. И мужчина подходил сзади. Илья уже слышал его шумное дыхание. Под влиянием какого-то неосознанного импульса он швырнул в женщину пакет с вещами Германа Карловича. Та должно быть не ожидала этого, инстинктивно потянулась, чтобы схватить пакет, и при этом потеряла равновесие, поскользнувшись на подтаявшем снегу. упав на снег, она нелепо раскинула ноги и руки и забарахталась, как упавший на спину жук. Быстро обернувшись, Илья взмахнул тростью и попал на нападавшему мужчине по руке. В эту минуту произошло нечто странное. Илье показалось, что серебряная собачья голова на набалдашнике трости открыла пасть и укусила нападавшего за руку. Так это было или Илье только показалось, но незнакомец вскрикнул, отскочил и затряс рукой. Илья не стал ждать, Егор рванул в машину и резко выжал газ. Уже выезжая со стоянки, в зеркале заднего вида он видел странную парочку, которая бежала за машиной, бессильно грозя кулаками и посылая вслед Илье проклятия. Пакет с одеждой старого ювелира остался валяться на снегу, но не возвращаться же за ним. Главное, что трость, о которой так настойчиво говорил Герман Карлович, лежала на соседнем сиденье. Ну и ну. Илья потряс головой и сосредоточился на дороге. Не хватало ещё в аварию попасть, а обо всём остальном он подумает дома. Илья вспомнил, что жена сегодня дежурит в больнице и придёт такая усталая, что не заметит, как он расстроен, а утром он уйдёт пораньше, иначе придётся всё рассказать. Ленка всё чувствует и не оставит его в покое. Оказавшись дома, Илья первым делом обследовал трость. Перед глазами до сих пор стояла картина, как серебряная собачья голова укусила грабителя на больничной стоянке. Короче, ему наверняка только показалось. Это был обычный серебряный набалдашник. Последние магазины и офисы закрылись, в торговом центре наступила тишина. Можешь вылезать. Все ушли, произнёс дежурный охранник Леонид. Тут же из стенового шкафа выбралась его собака, немецкая овчарка по кличке Астра. Леонид давно и безуспешно убеждал владельца торгового центра принять Астру на работу, но тот был категорически против. Он считал, что охранные собаки это каменный век, предмет для насмешек, что в наше время рассчитывать можно только на современные электронные системы и камеры наблюдения. К тому же, собаки пачкают помещения, оставляют повсюду шерсть и прочие следы, а значит, разводят антисанитарию. Однако истинная причина такого отношения была в другом. Лариса, жена владельца торгового центра, просто не любила собак. Точнее, не любила крупных, серьёзных собак. В то время, как у неё самой был померанский шпиц по кличке Артемий, нервное истеричное создание очень похоже на хозяйку. Муж Ларисы, Виталий Андреевич, собачонку терпеть не мог, но тщательно это скрывал, так что апеллировать к нему по поводу Астры или они даже не пытался. Однако он был так привязан к собаке и так рассчитывал на её помощь в своей ответственной работе, что приводил на рабочее место и прятал в дежурке, пока все сотрудники центра не расходились. Оказалось бы, как можно незаметно провести здоровенную собаку весом больше 30 кг. Однако, как говорится, гонь на выдумки хитра. Леонид разработал целую схему, а помогал ему повар сетевого ресторана Лёша, который был патологически добр и очень любил собак. Вечером Лёша отправлялся в подвал и сажал Астру в грузовой подъёмник, с помощью которого поднимали продукты в кухню ресторана. Затем пересаживал её в тележку и, прикрыв брезентом, отвозил в дежурку охранников, положив еще в качестве бонуса пару-тройку непроданных сэндвичей. Выпустив Астру, Леонид обошел под ведомственную территорию, убедился, что все закрыто, сигнализация включена, и вернулся в дежурку. На мониторах, где поочередно отображались картинки со всех камер видеонаблюдения в центре, все было спокойно. Леонид вскипятил чайник, развернул Лешины сэндвичи для себя и Астры и достал журнал с кроссвордами. Сабака от чего-то нервничала, поводила ушами, шерсть на загривке встала дыбом. "Что, ты, Астрочка?" осведомился охранник. "Тебе на прогулку надо?" "Но мы ведь погуляли". Астра взречала, подошла к двери и оглянувшись на хозяина, снова рыкнула. Было не похоже, что она просится на прогулку. Здесь что-то другое. Леонид на всякий случай снова взглянул на мониторы, но не заметил ничего подозрительного. Однако Астра нервничала всё сильнее. а своей собаке Леонид доверял больше, чем электронике. Он всё же ещё раз посмотрел на мониторы и заметил одну странность. На двух экранах, куда выводилось изображение коридора второго этажа, по стене пробежал бледный отсвет. Видимо, по улице проехала машина, и свет её фар упал на окна торгового центра. Однако по всем законам физики этот отсвет должен был затем появиться на третьем мониторе, на который выводилось отражение следующего участка коридора. перед входом в сетевой ресторан. Но там никакого отцвета не было, как будто машина, проехав мимо двух окон, неожиданно исчезла. Астра нервничала все сильнее. Леонид открыл дверь, выпустил собаку. И Астра огромными прыжками понеслась вперед, в сторону коридора на втором этаже. Леонид припустил вслед за собакой, и через несколько минут его взору открылась драматическая картина. Стеклянный киоск ювелира был открыт, возле него прижавшись к стене. стояли два человека в чёрных трикотажных масках с прорезями для глаз, а перед ними, прижав уши и грозно рыча, металась астра. Один из грабителей достал из кармана баллончик и направил в морду собаке. "Стой, стрелять буду", закричал Леонид и потянулся к висящей на поясе кобуре. Кобура была пустая. Леонид не имел разрешения на ношение табельного оружия и кобуру носил просто для вида. Однако злоумышленники этого наверняка не знали. И не знали. Во всяком случае, сдаваться они не собирались. Болончик пыхнул, Астра жалобно взвизгнула и отскочила. Грабители бросились к окну. Только теперь Леонид заметил, что оно открыто, и понял, что именно через него грабители проникли в центр. Взлодии друг за другом вылезли на улицу и исчезли в сгустившейся темноте. Леонид метнулся было к окну, но передумал и подбежал к жалобно скулящей собаке. Что с тобой, Астрочка? Раговорил он сочувственно: "Где у тебя болит?" Собака скулила и жмолила красные глаза. Наверняка в балончике была перцовая смесь. Леонид отвёл собаку в туалет, промыл ей глаза и только потом вернулся на место преступления. Злоумышленники успели взломать дверь ювелирного киоска и попытались открыть сейф. На нём отчётливо виднелись следы взлома, но довести своё чёрное дело до конца не успели, им помешал охранник, а точнее Его бдительная собака. Что касается системы видеонаблюдения, то её они как-то сумели перехитрить, сделав так, что на монитор выводилось одно и то же изображение. И датчики на окне тоже как-то отключили. А это значит, что работали профессионалы, хорошо разбирающиеся в охранных системах. Такие не станут возиться из-за мелочи, значит, они рассчитывали взять большой куш. Но что такого ценного могло быть в сейфе мелкого ювелира? Короче, все эти мысли Леонид отбросил, они его не касались. Единственный вывод, который он для себя сделал, что он, как всегда, оказался прав. Его дорогая астрочка гораздо надёжнее любой электронной сигнализации. Дальше он должен был действовать по инструкции, а именно в любой нештатной ситуации сразу же звонить владельцу торгового центра и до его команды ни в коем случае не вызывать полицию. От полиции можно ждать только хлопот, неприятностей и внеочередных проверок. Тут Леонид был полностью согласен с хозяином, поэтому вернулся в дежурку, нашёл бумажку с номером телефона, по которому полагалось звонить в экстренных случаях, но в последний момент передумал и набрал другой номер. Этот номер ему под большим секретом дала некая Елизавета, у которой в этом же торговом центре был небольшой магазинчик женского белья. Лизавета приходила с Виталию Андреевичу, старинной приятельницей. Ничего такого, просто они жили в одном доме, сидели с первого класса за одной партой и росли вместе. Стерву Лариску Лизавета терпеть не могла и считала полной дурой, а за Виталия болела душой. Вот и дала охраннику номер его личного мобильного. На всякий, как она говорила, пожарный случай. Леонид посмотрел на часы, четверть второго ночи, и позвонил. Ответили они сразу. Виталий Андреевич, заговорил он, услышав в трубке хриплаватый с просонья мужской голос. Это Леонид, охранник. Тут вот какое дело. Подожди, мгновенно проснувшись, велел хозяин. Леонид услышал шаги, потом упал стул, хлопнула дверь. Ну, Леонид с короговоркой изложил ситуацию и из осторожности не упоминая о собаке. Жди, буркнули в трубке. Леонид запихнул Астру в стеной шкаф и принялся ожидать неприятностей. И они начались тотчас после приезда начальства, потому что хоть он и позвонил лично Виталию Андреевичу, но приехали хозяева вдвоём, а точнее втроём, потому что у Дика зло Ларисы из-под мышки торчал шпиц, а она вечно таскала его с собой, утверждая, что без неё пёс не может жить. Спишь на работе? С ходу накинем с анана на хранника. За что тебе деньги платят? Леонид попытался объяснить, что сигнализацию злоумышленники отключили, а перед камерой поставили запись. Но Лариса заорала и вовсе уж что-то несуетное, потому что сигнализацию в торговом центре ставила фирма её двоюродного брата, которого она превозносила до небес. Леонид когда-то был инженером и знал, что сигнализация самая дешёвая, а отключить её может любой человек, маломальски знакомый с техникой. Но его, естественно, никто не спрашивал. Олесь с советами – это себя не уважать, потому что в лучшем случае в ответ только плечами пожмут и ухмыльнутся. Если ты такой умный, так почему такой бедный? Поэтому Леонид ничего не ответил, только отвернулся и выразительно пожал плечами. Визг Ларисы повысился до ультразвука, и охранник, едва заметно поморщившись, встретился взглядом с Виталием Андреевичем. Тот одобрительно кивнул. Молодец, мол, что позвонил, все правильно сделала. Не мог, что ли, её дома оставить? мысленно спросил Леонид. Виталий Андреевич в ответ только вздохнул. "Уволен", продолжала орать Лариса, чтобы сию минутовым метался отсюда. "И денег не получишь, в ущерб за сломанную дверь пойдут". Дверь ювелирного киоска стоила копейки, но Леонид понял, что спорить со вздорной бабой себе дороже. "Увоリス нафиг", решил он, плюнул в стерве под ноги, развернулся как на марше и пошёл к себе. ичате шаг. И только возле дежурки он осознал, что хозяева идут за ним. Виталий Андреевич придержал дверь и протиснулся в маленькую комнату, чтобы посмотреть на мониторы. Лариса притащилась за ним, потому что стоять в коридоре ей было скучно. Шпиц почуяв большую собаку, залился истерическим лаем. "Ой, имей его", бросил Виталий Андреевич, глядя на мониторы. Лариса от неожиданности выпустила пёсика из рук. И он тот, чежиринул с экстиномом и шкафу, задыхаясь от лая. Тогда Виталий Андреевич схватил его за шкирку и одним хорошим пасом отправил в коридор, а затем, недолго думая, выставил туда же и жену, придав ей некоторое ускорение шлепком по ниже спины. Ну, спросил он, закрыв дверь. Не взлагай. В это время дверь стенового шкафа открылась и оттуда выпала Астра. Леонид рассказал всё как было. И про то, как собака почуяла неладное и едва не задержала злоумышленников, и про фиговую сигнализацию, которую для профессионала обмануть, расплюнуть, а денег небось у неё содрали немеренно. В результате этого разговора Остру взяли на работу за отдельную зарплату, между прочим, мечта Леонида осуществилась.